Глава третья. Малышка немного расширяет кругозор. Латина попала в беду. Кенед взял её с собой в восточный район за продуктами. В прошлый раз малышка не понимала, о чем говорят люди вокруг, поэтому не поддавалась любопытству и не отходила от Дейла ни на шаг. А посмотреть там было на что. Кроец, крупный город на важном тракте, мог удовлетворить запрос любого, даже самого капризного покупателя. Владельцы лавок и магазинчиков из кожи вон лезли, лишь бы привлечь внимание потенциальных клиентов. Так что ничего удивительного, что Латина напрочь позабыла об осторожности и, засмотревшись на диковинки, отстала. «Что же делать?» – проговорила она, взволнованно глядя на прохожих. «Я обещала не отходить от Кеннета, да и он, наверное, страшно рассердится, Беспокоилась она, все глубже и глубже погружаясь в пучину растерянности и горя. «Как же мне поступить? Я не знаю, дороги, домой. Ничего не знаю. А вдруг мы никогда больше не увидимся? Нет, я не хочу. Не хочу снова остаться одна!» Латину окружали люди, но она боялась обратиться к ним, введя в каждом злодея. «Как всё плохо. Что мне делать? Если я не вернусь? Если не вернусь?» Раз за разом думала она. Несмотря на развитый ум, она оставалась маленькой девочкой, то есть руководствовалась в первую очередь эмоциями, а не здравым смыслом. Правда, никто не мог сказать ей, что ничего страшного в этом нет, как и того, что если потерялся, нужно стоять на месте. А лесные приключения приучили Латину выпутываться из передряг самой, поэтому и сейчас она осмотрелась и побежала в нужном, как ей казалось, направлении. А ведь стоило подождать ещё чуть-чуть, и Кеннет нашёл бы её. К сожалению, память подвела девочку. Она пересекла пару улиц, несколько раз свернула за угол и оказалась в незнакомом месте. «Где я?» И она попала в так называемый квартал ремесленников, самое крупное скопление мастеровых людей Восточного района. Его отличительные чертой были дома, в котором на первом этаже располагались мастерские, а на втором жилые комнаты. Здесь господствовал дух рабочего класса, чужаки мгновенно терялись в запутанном переплетении улочек и проулков, и Латина не стала исключением. «И как теперь?» Пробормотала она, оглядываясь по сторонам и старательно вспоминая, откуда пришла. И тут... «Эй, а ты ещё кто?» а Внезапно окликнули её. А Латина подпрыгнула от неожиданности и, обернувшись на голос, увидела трёх мальчишек, насторожно разглядывающих её. Самый крупный из них сделал несколько шагов вперёд. «Ты откуда? Никогда тебя здесь не видел?» Латина попятилась, не зная, что ответить ему. «И волос таких тоже не видел? Ты знаете?» С ещё большей настороженностью спросил мальчик. «Вряд ли, Руди. Тогда она была бы в пышном платье», возразил его товарищ со спокойным круглым лицом. Э, да. Но ты верно подметил. Цвет необычный. Не золото и не серебра», добавил русый паренёк, стоявший дальше всех. «Мы бы сразу узнали, если бы она переехала сюда». «Так ты чужая?» Резко воскликнула Руди. Латина снова подскочила от испуга. «Почему он злится? Я какая-то странная. Что делать? Я совсем не понимаю, почему он злится!» Запаниковала она. «Руди, остынь! Вон, до слёз её довёл!» Осадила его круглолицей. «А чего она молчит?» Вспылила Руди и сделала ещё несколько шагов навстречу Латине. Девочка побледнела и бросилась прочь. «Куда?» «А ну стоять! Мы ещё не закончили!» Руди в два счёта догнал её и, схватив за руку, развернул к себе. Латина что-то закричала на родном языке. Мальчики застыли и приглянулись. «Что она сказала? Может, она иностранка?» Злость сменилась недоумением. Однако Латина не заметила этого. Она по-прежнему вырывалась, что-то крича на всю улицу. «Вы что творите?» В этот момент из ближайшего дома выбежала девочка. Увидев перепуганную бледную Латину, она с кулаками налетела на забияк своих ровесников. «Как вы посмели поднять руку на такую малышку? Ай, уймись, Клоя, Ты всё не так поняла?» Русый вовремя отскочил, а вот его товарищам досталось крепко. Латина, совершенно успокоившаяся и с восхищением смотревшая на спасительницу, даже пожалела обидчиков. «Не больно? Они в порядке? Да что им будет? Плюнут, разотрут». И всё заживёт. Кто б говорил, Хлоя? Латина присела рядом с побитыми Руди и круглолицым мальчиком. Его звали Марсель. «Простите, что я молчала. Это нам не стоило пугать тебя!» Через силу усмехнулся Марсель. Малышка ещё больше погрустнела, а потом резко тряхнула головой, собираясь силами, вытянула маленькую руку, облизала губы и медленно заговорила. «О, свет небес! Именем своим заклинаю!» «Исполни просьбу мою и исцели раненых! Исцеляющий свет!» Её ладошка окуталась мягким сиянием, в свете которого ссадины Марселли исчезли прямо на глазах. Дети округлили глаза в немом изумлении, затем Латина вылечила Руди, неожиданно поморщилась и села прямо на землю. «Что с тобой?» – спросила Хлоя. «Всё хорошо, просто немного устала», – улыбнулась Латина. Мальчишки тут же окружили её. «Ничего себе! Так ты маг? Круто! Такая маленькая уже колдуешь! Кто научил тебя? Я впервые магию вижу!» Латина задрожала от испуга. Хлоя тут же заслонила её и сурово взрыкнула на моментально притихших ребят. «Круто?» – переспросила Латина, выглянув из-за её плеча. «Но я знаю только одно простое исцеляющее заклинание. Неужели магия – это нечто настолько редкое?» Во всем городе колдовать умеют только служители храмов, подчиненные градоначальника и некоторые работники крупных компаний. Ну и, пожалуй, авантюристы, объяснил русый мальчик, которого звали Энтони. «А, -а, а! кивнула Латина. Дейл авантюрист, поэтому он умеет колдовать. Вспомнив Дейла, она также вспомнила, в каком положении оказалась. Я потерялась. Не знаю, как вернуться домой. Откуда ты? «Таверна Ацелот. На юге». Ребята переглянулись. «Ацелот? На юге не так много таверн». «Может, это та?» «Ну, которая с зеленым флагом». «Та таверна для авантюристов?» А Латина оживилась. «Да, туда приходит много авантюристов». Дети снова обменялись взглядами. Родители не разрешали играть им в той части южного района, потому что таверны для авантюристов считались довольно опасными заведениями. Но сейчас они не играть туда шли, а спасать новую подругу. Да и когда родительские запреты останавливали детей.